Глава восемнадцатая «Ясень! На связи!» – щелкнула тангенты переговорного устройства. «Облако в канале. Вариант один. Как поняли?» «Понял вас. Вариант один. Ноль-ноль. Ноль-ноль. Все слышали?» Я посмотрел на сопровождающих. Мы сидели внутри салона невзрачной газели. Цель на металлические бока кузова украшала надпись «Служба грузовых перевозок». Внутри, однако, было все достаточно чисто и аккуратно. Имелись сиденья вдоль бортов, на которых мы все и размещались. Наша машина стояла недалеко от отделения милиции, в котором ныне трудился младший Аскеров. Началось все это, как у нас обычно и бывает, достаточно внезапно. Утром не успел я еще и кофе допить после завтрака, позвонил Яковлев. И меня огорошил тем, что принято решение брать Генриха. Захват его поручен мне, совместно со всей бригадой сопровождающих. Постановление о его аресте уже подписано. К вам его привезут. Оперативный транспорт уже выехал. Служба наружного наблюдения Аскерова ведет. Канал связи с ними определен. Вам его сообщат. Планировка отделения стандартная. Комната Аскерова отмечена на плане, который вам будет передан вместе со всеми остальными документами. Вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. Спасибо вам. Не за что. Поаккуратней там. В случае чего не церемоньтесь с этим мерзавцем. Нам главное, чтобы он говорить мог а будет он это сидя делать стоя или лежа не принципиально ну дара речи я его не лишу не то что говорить петь будет тогда и послушаем еще раз говорю вам аккуратнее это приказ товарищ подполковник ясно так точно товарищ генерал лейтенант разрешите исполнять исполняйте и яковлев положил трубку у крыльца уже стоял антон вместе с остальными ребятами экипированы они были по первому разряду Словно собирались идти на штурм укрепленных позиций противника. Только пулемета не хватало. Хотя, если покопаться в багажнике автомашины, то, думаю, что там не только пулемет можно было бы отыскать. «Доброе утро, Александр Сергеевич!» «Утро добрым не бывает, Антон. Вы что, в бой собрались?» «Нет, на задержание. Так нас там взвод автоматчиков, слава богу, не ждет. Мы же не в офис к бандюгам идем, а в милицию». Там к таким визитерам не привыкли, могут и переполох поднять. Еще и стрельнет кто-нибудь от неожиданности. Найдите пару-тройку комплектов обычной милицейской формы, их же бронежилеты. Парочку КСУ прихватите. Так внутри войдем, никто и не почешется даже. Если еще и машину найдем из оперполка, вообще красота. А остальные уже в полной экипировке нас поддержат при необходимости. Машину найдем. Вот и хорошо. Держите, Александр Сергеевич. Антон взял у одного из ребят бронежилет скрытого ношения. «Под куртку наденете. Самое то. И не возражайте. Это приказ генерала». «Так уж и сам генерал сказал?» «Да. Без средств защиты выезд из расположения запрещаю. Так он мне и сказал». «Ну, раз сам генерал сказал, делать нечего. Давайте жилет сюда». Рация ожила через десять минут. «Ясень?» «На связи. Здесь облако. Визит. Повторяю, визит». «Ясень понял. Визит». Кто-то из ребят открыл дверь, и я выскочил из машины на асфальт. Скрипнув тормозами, около меня остановилась обычная милицейская машина УАЗ. Ну, скажем так, почти обычная. Вышедший из нее парень в форме сержанта милиции открыл мне заднюю дверь. Собачник. Я забрался в него, и мы тронулись к отделению. Следом неторопливо покатилась наша газель. Вот и отделение. Около дверей стоят и курят несколько человек в форме. Наш УАЗ остановился недалеко от входа. Водитель, заглушив двигатель, откинулся на спинку кресла, словно решил подремать. Остальные двое вылезли из машины и вытащили меня из собачника. Держа руки за спиной, и наклонив голову, я двинулся за ними в сторону входной двери. На нас покосились, но никто ничего не спросил. Только в дежурке нас окликнул из-за стекла дежурный. «Куда?» Каскерову, ответил один из мнимых милиционеров. «Где он сидит?» «Пока еще не сидит». Работает он. Второй этаж. Второй справа кабинет. Кого притащили? По ориентировке. Вроде бы похож на разыскиваемого. Документов нет, молчит. Звонили Аскерову, тот сказал визите, я его знаю». Такой звонок действительно был. Установить, кого и когда подал в розыск наш клиент, было нетрудно. Осталось только найти последнего в этом списке, что и было сделано. Перед самым нашим подъездом к зданию один из сопровождающих позвонил Аскерову и сообщил ему эту весть. Так что нас должны были тут ждать. Ну, раз знает, пускай тогда сам и разговаривает. Теряя к нам интерес, пробурчал дежурный. Поднявшись по лестнице, мы остановились у искомой двери. За ней был слышен разговор. Кто-то громко говорил по мобильнику. «Разрешите?» Один из моих сопровождающих постучал в дверь. «Да, кто там?» Сержант открыл дверь и вошел. Мы пока оставались в коридоре. «Мне нужен капитан Аскеров. Не подскажете, где он?» я аскеров а в чем дело тут по вашей ориентировке человека задержали ну так давайте его сюда чего тянете миха сержант обернулся к двери давай сюда этого я сделал несколько шагов к столу по прежнему не поднимая головы боковым зрением я осмотрел кабинет стол аскерова стоял слева от двери справа был еще один и за ним сейчас сидел молодой парень увлеченно писавший что то в толстой тетради шедший за мной сотрудник сместился в его сторону Страхую нас от проявления этим парнем ненужной активности. — Ну, — крикнул Аскеров, — голову ему поднимите, что он лицо прячет. — Да я и сам это сделать могу. И я посмотрел ему в лицо. Надо отдать должное. Генрих узнал меня сразу. Лицо его перекосилось, и он рванул на себя верхний ящик стола. «На — На! От всей души я пробил ногой по столу! Как и следовало ожидать, стол от удара поехал назад и буквально припечатал Аскерова к стенке. Локоть его правой руки въехал в нее, и Генрих скривился от боли. Сержант подскочил к нему и рывком выдернул из-за стола. Припечатал мордой к стене и сноровиста пинком ноги развел его ноги на максимально возможную ширину. Я прыжком перемахнул через стол и заглянул в ящик. ПМ. Хм, я большего ожидал. Сзади завозились, я повернул голову и увидел молодого. Он уже уткнулся мордой в стол, а его правая рука была заломлена вторым милиционером за спину. В другой руке тот держал отобранный у молодого опера пистолет. «Не паникуй, парень», — посоветовал я ему. «Подполковник Котов, ФСБ. Проводим задержание преступника. Вот он перед тобой стоит. Постановление показать?» «Отпустите меня!» «Давай!» — кивнул я милиционеру. «Отпусти его! Ствол пока не отдавай!» Опер поднялся, растирая руку. «Вот мое удостоверение, смотри», — протянул я ему раскрытый документ. «Вопросы есть?» «Начальнику отделения доложить надо». «Это я и сам сообразил уже. На этот счет не волнуйся. Забирай свои бумаги и поищи себе на время другое рабочее место». Взяв у сотрудника пистолет, я вытащил из него магазин и проверил ствол. Патрона там не было. «Держи», — протянул я ему пистолет и магазин. «Без дураков, усек?» — Да понял я все. — Проследи, — кивнул я на него милиционеру. Повернувшись, я подошел к Генриху. Развернул его к себе лицом. Сержант уже успел надеть на Аскерова наручники и проверить карманы. — Ну что, родной, рад встрече. — Ты пожалеешь об этом. Не надо было этого делать. — Надо же. Я тебе должен был в пояс поклониться. Завтра тебя поставят раком. Оклемался что-то быстро. Аскеров выбросил ногу в моем направлении, боевиков насмотрелся. Легко уйдя от удара, я со всем удовольствием дал ему по морде. Поднял с пола и добавил. Вторично поднимать не стал. Сидя на полу, он вытирал скованными руками разбитое лицо. — Руки расковать? — присел я на корточке. — Тогда у тебя будет возможность меня ударить всерьез. Только вот и у меня будут все основания сделать из тебя отбивную. И как бы все ни повернулось в дальнейшем, про девушек тебе придется забыть. «Совсем. Ну, снять наручники?» «Не надо. Страшно стало?» Он не ответил, посмотрел мимо меня. Я проследил его взгляд, он смотрел на молодого опера, который суетливо собирал свои бумаги. «Парень, ты там надолго завис?» «Сейчас, сейчас. Я уже все, все собрал». Он запихал бумаги в пластиковый пакет. «Я пошел?» Я посмотрел на стоявшего с ним сотрудника, тот медленно закрыл глаза и снова их открыл. «Иди, дорогой». «Шума не поднимай, мы твоему руководству сами доложимся». Когда за ним закрылась дверь, я набрал номер на телефоне. «По плану, давайте сюда следака и понятых». Положив трубку, я подошел к окну. Въезд во двор был отсюда виден хорошо. Вот из-за угла вывернулась «Волга» и въехала во двор. Из нее вышли трое и направились ко входу в отделение. Через пару минут в дверь постучали. «Кто там?» капитан гребельников следственное управление заходи милиционер открыл дверь и отступил в сторону в кабинет вошли пассажиры волги этот кивнул на генриха первый из вошедших хорошо сшитый костюм сидел на нем как влитой уж на кого кого а на следователь он был похож менее всего он самый оказал вооруженное сопротивление при задержании он там в верхнем ящике его пистолет выстрелить не успел хотя и старался «Присаживайтесь поудобнее, товарищи». Гребельников повернулся к остальным. «Много времени у нас это не займет». «Ну, вы тут работаете, а я к начальнику отделения зайду. Расстрою мужика». Я повернулся к двери. «Надолго не задержусь, не успеете заскучать». Начальник отделения оказался полным, лысоватым майором. Неприятную для себя новость он уже знал. Судя по всему, молодой опер направился сразу к нему. «Качать права начальник не стал».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 «Ну что, родной, пошли? Дорога к длинному сроку начинается с первого шага, так кажется? А срок у тебя будет немаленьким, можешь не сомневаться!» Аскеров отвернулся. Говорить ему явно не хотелось.